Глава 9. Кошмары во сне и наяву. Утро оказалось не добрым. Во дворе закукарекал охотничий рожок. Ему ответил другой, третий, и Айлин зажала уши ладонями, зажмурилась. Голова болела так, словно кто-то пытался достать из неё череп и для этого распиливал его на мелкие и примелкие кусочки. Может быть, это из-за вчерашнего или из-за сна? гадкого, тяжёлого, отвратительного сна, который снился уже которую ночь подряд, никак не хотел запоминаться, зато оставлял в душе горькую, тревожную муть. Может быть, если удастся его всё-таки вспомнить, головная боль пройдёт и кошмар перестанет сниться. Миледи, прошу вас, посидите спокойно ещё минуту, со спокойной строгостью молвила Матушкина камеристка, заплетая Айлин вторую косу. Пушок высунул нос из-под кровати и, убедившись, что хозяико никто не обижает, снова спрятался. Айлин виновато покосилась туда, думая, как объяснить отцу, что его любимое чучело медведя, стоящее в библиотеке, лишилось задней лапы. Вообще-то Пушок попытался уволочь чучело целиком, но оно оказалось слишком хорошо закреплено на подставке, и ему пришлось удовольствоваться трофеем который он и попытался гордо преподнести Айлин. От лапы она отказалась и пушок уволок её обратно под кровать. Простите, мод, престыжено вздохнула Айлин, опуская руки и усилием воли заставляя себя не двигаться. И всё-таки, что же ей снилось? Во дворе загомонели, загудели мужские голоса, среди которых Айлин отчётливо расслышала Отцовский. Моя любимая супруга Гвиневер. Гвиневер это мои боевые товарищи. Наш сын Артур и Гвен, дорогая, где же Айлин? Что отведила матушка Айлин не расслышала. Всё её существо затопила горячая волна. Отец хочет представить её своим друзьям, настоящим боевым магам, цвету красного факультета. «Сейчас она как никогда гордилась, что ее искра еще и красная». Мотт воткнула последнюю шпильку, отступила в сторону, присев в реверансе, и Айлен вскочила с табурета. «Скорее, скорее вниз, пока отец не рассердился, что ее нет, или пока не уехал на охоту, не попрощавшись с ней. «Прекрасная прическа, благодарю вас, Мотт», — выпалила она и сказала, Последний момент, вспомнив о том, что настоящие леди никогда не забывают поблагодарить за услугу, даже если очень торопится. Она выбежала во двор как раз, когда ворота снова распахнулись, пропуская прекрасно знакомый Айлин экипаж без гербов. Во дворе стало ещё теснее и оживлённее. Кони друзей отца принялись проявлять явный, хотя и чрезвычайно вежливый интерес к кабылкам тётушки Элоизы. Айлин замерла на месте, Не зная, что же делать, подойти к отцу для знакомства с его друзьями или подбежать к экипажу, чтобы поприветствовать тётушку. Отец решил за неё. Обернувшись на стоку её башмачков, он ласково улыбнулся и протянул руку. Доброе утро, Миле. Прошу прощения, господа. Сейчас я вас представлю. Только поприветствуем родственницу. Чинно, как подобает истинной леди, на которую смотрит добрый десяток лордов, Айлин подошла к родителям и встала рядом с Артуром. Брат покосился на неё настороженно, но ничего не сказал, и Айлин снова со стодом, вспомнив вчерашнее, этому от души порадовалась. Кучер тёти Лаизы соскочил на землю, распахнул дверцу кареты, и отец, шагнув вперёд, помог тётушке выйти из кареты. Рад приветствовать в нашем доме, дорогая сестрица, ласково улыбнул Саон. Надеюсь, вы задержитесь до солнца стояния. Как странно, подумала Айлин. Всех сестёр матушки отец зовёт миледи, кроме тёти Илоизы. Тётушку он всегда зовёт сестрой. Впрочем, наверное, это не удивительно, ведь тётушка Илоиза такая замечательная. Благодарю, милорд братец, улыбнулась тётушка в ответ. Определённо задержусь. Я так давно не видела сестру и племянников. Гвен, дорогая, прекрасно выглядишь. И я рада видеть мою дорогую сестру, мило улыбнулась матушка, но глаза у неё на миг стали колючими. Айлин поспешно отвела взгляд. Наверняка ей просто показалось, но всё-таки лучше посмотреть на что-нибудь другое. Например, как один из бывших сослуживцев отца, невысокий изящный лорд Чем-то похожий на метра Бастильера, только смогловатый и с глубокими, а не синими глазами, уставился на тётушку Элойзу так восхищённо, как как Саймон на конфету. Ну и правильно. Тётушка может быть и не самая красивая из сестёр матушки, зато самая добрая это уж точно. И одевается изысканно, по последней фраганской моде, как шепчутся кузины, дочери тёти Мейф. А уж разрумянившаяся от мороза в синем бархатном плаще, так идущим к её глазам и золотистым косам, его все изумительно. Позвольте представить, господа, чуть повысил голос отец, тоже очевидно заметив взгляд боевого товарища. Сестра моей возлюбленной супруги, госпожа Элайза Арментрот. Но-но, нечего так смотреть, Кастельмара. Моя дорогая сестра замужем, и её муж достойный человек, хоть и не вызовет тебя на дуэль. — добавил он, усмехаясь. «Я сам вызову на дуэль кого угодно, за одну улыбку госпожи Элоизы!» — воскрикнул голубоглазый лорд Костельмара так пылко, что Айлин снова вспомнился Саймон и конфеты. Тетушка иронично улыбнулась, но ничего не сказала, а отец взял Айлин за руку. «Моя дочь Айлин — двойная звезда», — добавил он негромко, но так веско, что что Айлин почти кожей почувствовала, как взгляды всех собравшихся устремились на неё. И гордость красного факультета. Милая, это мои, а в будущем, надеюсь, и твои, братья по ордену и дару. Лорд Кастельмара, лорд Брайнан, лорд Дортмундер. Очарован, улыбнулся лорд Дортмундер и протянул Айлин руку, совсем как Дарра. В его лице Айлин померищилось что-то знакомое. Она всмотрелась, желая понять, что именно. И почти утихшая головная боль вдруг вспыхнула снова, так сильно, что Айлин едва удержалась от вскрика. А через мгновение кошмар, так долго не вспоминавшийся, вдруг взглянул на неё из серых глаз лорда Дортмундера. Ледяной ветер, колючий снег в лицо, жёлтые глаза волков взлетающий к небу вой. Боль. Дикая, невыносимая боль. Кровь. Везде кровь. На снегу, на темном шерстяном плаще. Страшный надрывный крик. «Айлин! Айлин, милая, очнись!» — услышала она из дальнего, непредставимого далека, и что было сил рванулась на этот тревожный, родной и любимый голос. Увидела глаза отца — Внимательные и обеспокоенные лица его служевцев, смущённые и напряжённые, как будто лорды увидели что-то личное и не совсем пристойное, и поняла наконец, что кричала она сама. Ох, притёмная, какой позор! Страшно и представить, что они подумали. Но пусть думают, что хотят. Важно совсем не это. Ми лорд Папенка, выпалила она, Цепляясь за рукав отца так, что заболели пальцы. Не уезжайте, пожалуйста. Вам нельзя. Нельзя на охоту. Пожалуйста, отмените её. Прошу вас. Или внезапная мысль показалась безумной, и матушка наверняка будет брониться, но пусть, пусть. Или возьмите меня с собой. Нас, поспешно поправилась она, бросив взгляд на Артура. Нас возьмите. Я Мы умеем ездить верхом и совсем не будем вам в тягость. Милая, произнёс отец так растерянно, что Айлин почти поверила, что он прислушается, и услышала тихие смешки за его спиной. Лицо отца окаменело, но голос остался по-прежнему ласковым. Милая, я не могу отменить охоту. Будь умницей и не плачь. Я вернусь через 2 дня и привезу тебе самую лучшую шкуру. Можешь ее анимировать. Пусть у Пушка будет товарищ для игр». «Папенька!» — перебила Айлин вне себя от отчаяния. «Я прошу вас. Я видела сон. Сначала вакации. Каждый день. Я только не могла вспомнить. Но сейчас...» «Айлин, прекрати немедленно!» Тихо и холодно велела матушка. «Айлин, я не могу. Кажется, вчера ты и так привлекла к себе всё возможное внимание, чтобы устраивать представление ещё и сегодня. От незаслуженной обиды у Айлин загорелись щёки. Она ведь вовсе не хотела привлекать ничьё внимание, но Сон отец нахмурился и впервые взглянул на матушку холодно. Помолчи Гвен, бросил он сухо и снова взглянул на Айлин. Погладил её по волосам. Так тебе снился сон, милая. И несколько раз Айлин не в силах сказать больше ни слова, закивала и ещё крепче вцепилась в его рукав. Отец явно колебался, переводил взгляд с Айлин на матушку, на Артура, на прикусившую губу тётю Илаизу, на бывших сослуживцев. Те изо всех сил пытались спрятать улыбки. Разве что лорд Кастельмара смотрел серьёзно и обеспокоенно. Я не могу отменить охоту, сказал отец после долгой-долгой тишины. Но обещаю тебе, милая, эта охота будет последней. Больше никаких поездок, клянусь. Айлин потерянно кивнула, понимая, что большего она не добьётся. Только не сейчас, когда отец больше всего боится насмешек других магов. Всё будет хорошо, ободряюще шепнул отец, наклонившись к ней. Я скоро вернусь и привезу тебе шкуру, как обещал. А ты пообещай, что будешь меня встречать, хорошо? Обещаю, ми лорд, послушно откликнулась Айлин, и едва не вскрикнула от неожиданности, когда отец подхватил её и обнял, прижав к себе так крепко, словно не хотел отпускать. Я люблю тебя, милая, сказал он тихо. Ты моя гордость. Ты ревенгар, Всегда, что бы ни случилось, помни об этом. А теперь пожелай мне удачи. Когда я вернусь, я хочу увидеть твою улыбку. Адрес адепта Морстона звучал так, что, узнав его у секретаря Эддерли, по счастью, должного дежурить в течение всех вакаций, Грегор заподозрил, будто над ним издеваются. Возможно, у пожилого мэтра, ведь он, кажется, лет на десять старше магистра Эддерли, просто началось старческое слабоумие. «Северная окраина?» — мэтр Тёрнер, переспросил он, — истово надеясь, что секретарь вот-вот скрипуче хихикнет, радуюсь доверчивости юнного коллеги и назовёт настоящий адрес. Но хотя бы относительный настоящий, а не это это Северная окраина, третья улица налево от трактира Старый мельник. Дом с зелёным забором по правой стороне. Размеренно повторил секретарь, бросив внимательный взгляд в лежащий перед ним журнал, а затем подняв его на Грегора. Очень, очень достойное желание навестить ученика во время ваканций если позволите заметить метр бастельера разрешите дать вам совет исключительно в знак уважения разумеется буду рад обречённо согласился агрегор не найдя в ясных по молодому глазах метра тёрнера ни единого намёка ни на издёвку ни тем более на слабоумие и вынуждена примиряясь с адресом морстона возьмите для поездки наёмный экипаж ваш собственный, боюсь вызвать среди местных м, жителей излишнее любопытство. Иными словами, местное отребье немедленно попытается ограбить или убить безоружного на первый взгляд лорда, подытожил Грегор. Сущая мелочь, разумеется, и тот, кто не узнает некроманта, сам виноват. Но зачем тратить время ещё и на это? Благодарю за совет. Непременно им воспользуюсь, пообещал он. Экипаж Грегор недолюбливал в принципе, искренне полагая верховую езду единственно достойным, если не считать порталов, способом передвижения дворянина и офицера. Тем не менее, пользоваться каретой, хоть бы и по особенным случаям, как, скажем, со смертствием Адепт Киревенгар, ему порой приходилось. И каждый раз такая поездка портила настроение быстрее и надёжнее, чем переговоры с фраганскими парламентарёми. И это если речь слова обозначальна прекрасным расположением духа и собственной кореете, а не наёмным экипажем, как сейчас. И какой только мир Завец придумал эти карабана колёсах. Куда ехать прикажете, ваша мажарская светлость? Так жене радостно спросил возщик, что Гэгер чуть ему не позавидовал. Сам он чувствовал себя не к стати разбуженным у мертвьем, голодным, усталым, И исключительно недружелюбным ко всем, кому не повезёт с ним столкнуться. «Вакация» называется. Даже выспаться толком не удалось ещё ни разу. А уж про конные прогулки и вовсе пришлось забыть. «К трактиру старый мельник», — уронил он вслух. Простоватое лицо возчика сложилось в какую-то странную гримасу, словно у него разом заболели все зубы. «В чём дело, любезный?» — нетерпеливо поинтересовался Грегор. Вам незнакомо это место, или вы не желаете заработать? Отчего же не желать, ваша мажарская светлость, вздоропил совщик. И все трактиры в городе знаю. Вот в благородном квартале, скажем, Королевский кот имеется. Золотая шпора, опять же, её господа и гвардия сильно уважают. В купеческом Волшебный гусь. У магов вот Дымная фляга ещё. Её господа алхимики держат. А мельника во всей Дорвени нет. Ни старого, ни молодого, никакого. Что за чушь? Или этот щенок предоставил секретарю заведомо ложный адрес, едва не вырывалось у Грегора. Но не мог же он быть так глуп, чтобы не подумать о возможной проверке. Или мог? Если вдуматься, то кому пришло бы в голову разыскивать ничем не выдающегося адепта? Старый мельник. Тарактир на северной окраине. — повторил он вслух с мрачной безнадёжностью. И возщик вдруг просиял. — А, так вы о весельнике говорить изволите? — Ну, точно. Хозяин-то у него, говорят, из этих. Может, и мельников? Кто его знает? Садитесь, ваша милость. Не сомневайтесь. Вихрем дамчу. Грегор с изрядным сомнением посмотрел на пожилую лошадку, правда, лоснящуюся и довольную жизнью, но тратить время на поиски другого всадника шёл глупостью. Да и недоразумение с названием трактира неожиданно подняло ему настроение, напомнив о собственных ученических годах. Тогда от проделк адептов регулярно страдала упомянутая всадникам дымная фляга, единственный трактир поблизости от академии, посещать, которое адептам было, разумеется, категорически запрещено. Но именно из-за строгости запрета Вляга притягивала юных магов, как блюдце с мёдом ос. Там искали вызова охочие до дуэлей боевики из компании Дариана Левенгара, практиковались целители, зарабатывали иллюзорники. Туда приглашали на свидания девицы-депток, и обыкновенно после вечера во Вляге юнцов ожидала распахнутая настишь или слегка приоткрытая, в зависимости от времени года, окошко девичьего крыла. А чтобы преподаватели не догадались, куда это к вечеру направляется компания адептов, название трактира в любом разговоре менялось до полной неузнаваемости. Боевики, к примеру, обзывали флягу бездонной бочкой, алхимики артефакты без затей алхимии, некроманты погребком, иллюзорники, как помнила из Грегору, изобрели нечто вовсе несусветное, утонувшая истина. «И ведь думали, что дежурный мэтр и не подозревает о наших хитростях», — усмехнулся про себя Грегор. «Надо же было быть такими самоуверенными болванами!» Не иначе с мельником-висельником та же история. Экипаж, к немалому удивлению Грегора, оказался неожиданно удобным. Или же за эти дни он утомился больше, чем думал сам? «Какая, впрочем, разница?» — подумал он и прикрыл глаза. «На минуту, не больше». Он всего лишь минуту отдохнёт. Приехали, ваша светлость, окликнул возщик, и Грегор вскинулся на узком сиденье. Уснул, поехал допрашивать вероятного боргота поклонника и уснул в дороге. Узнал бы кто, вот был бы позор на всю столицу. Впрочем, даже короткий сон освежил и прояснил мысли. Мысленно пообещав себе завтра же устроить выходной, Настоящий, как положено метрополитенопреподавателю во время праздников, Грегер распахнул дверцу экипажа и невольно выругался. В такой непролазной грязи увязали колёса. Пожалуй, назвать это бурое вязкое зловонное месиво грязью, значила не заслужено оскорбить последнюю. Тут что, помои прямо на дорогу выплёскивают, или ещё что похуже? Да в любом наскоро разбитом солдатском лагере куда чище и приятнее глазу. Видя семера, Грегор понимал и не осудил бы честную бедность. Кто угодно может оказаться в стеснённых обстоятельствах. Вейт доверян тому пример. Но люди, согласные жить в подобной грязи, да можно ли вообще считать их людьми в полном смысле слова? Уж для того, чтобы выкопать и закопать в погребную яму, не нужны ни деньги, ни магия. И если местные жители предпочитают выплескивать помои на улицу, это говорит о них яснее и красноречивее любых слов. Трактир изрядно напоминал разбойничий притон. Одноэтажная хибара, крытая соломой, с низкими окнами, затянутыми бычьим пузырём, что ли. Вместо вывески над входом болтался подвешенный на длинной верёвке пузатый мешок, и в самом деле похожий на удавленника. Так вот, откуда такая разница названий? Ваша мажорская светлость, окликнул извозчик, то ли впечатлённый руганью приличного с виду клиента, то ли устрашённый местными красотами. «Ежели вам не сам трактир нужен, а дом какой, так вы скажите. Я вас до самого порога довезу, а то ведь утопните. Или ещё что похуже случится?» «Третья улица налево, дом с зелёным забором по правой стороне», с невольной благодарностью ответил Грегор, закрывая дверцу. Конечно, армейским сапогам грязь не навредит, даже такая мерзкая. Но и пешие прогулки по здешним трущобам вовсе не то удовольствие, которое хочется растянуть подольше. Экипаж снова тронулся с места. Не так быстро, как хотелось бы, но и не так медленно, как мог бы. И Грегор выглянул в окошко, сам не зная, что он хочет увидеть. По обе стороны улицы в кривь и в кость стояли убогие домишки. Не падали они, кажется, только потому, что подпирали друг друга. Дважды Грегор увидел домики с одной общей стеной. Пожалуй, на их фоне присловутый мельник-висельник вполне мог сойти за приличное заведение. Третья улица налево напоминала Нару, причём красиную. Грегор всерьёз усомнился, пройдёт ли там экипаж. И если это называется улицей, то каковы же здесь переулки? Приехали, ваш светлость, сообщил возщик через несколько минут, и Грегор, открыв дверцу куда осторожнее, чем в первый раз, покинул экипаж. На этой улице было ещё грязнее, чем возле трактира, каким бы невозможным это ни казалось. Сапоги утонули в отвратительном бором месиве почти по голенище. Игрегор поморщился. Вот же мерзость. Подожди здесь, велел он возщику, отдав ему оговорённую плату и прибавив ещё сверху Скоро назад поедем. Разумеется, в собственный особняк, он без труда построил бы портал, но не сейчас же, когда сам вынес проект об ограничении магических перемещений, и который будет рассмотрен не раньше, чем через 2 недели. Проклятье. Так что извозчик пригодится в любом случае. Найдет он мальчишку или нет. Забор, то есть несколько криво вкопанных и кое-как переплетённых жердин, отделявших двор от дороги, при некоторой фантазии действительно можно было назвать зелёным, точнее, гнилостно-болотным. Но Грегер не сомневался, именно этот дом ему и нужен, хотя бы потому, что у других домов никаких заборов не было вовсе. Двор был по местным меркам вполне приличным, в 5 длинных шагов от скрипучей, болтающейся на заржавевших петлях калитки до крыльца. Почти у самой стены дома Торчало из земли изумительно кривое и трухлявое с виду дерево, род которого Грегору не удалось бы определить, даже будь оно покрыто листьями, а не снегом. «Ещё немного», — бесстрастно подумал он, — «и корни уйдут под стену, если этого уже не произошло. Так что через год-другой здесь будут руины». Впрочем, судя по стволу, не надо ждать и корней. Довольно будет одного достаточно ветреного дня, и дерево упадёт прямо на крышу. Хозяева, вероятно, будут оплакивать развалины горше, чем собственных детей, и сетовать на немилость притемнейшей. И это вместо того, чтобы взять топор и срубить злосчастное дерево, как сделал бы хороший солдат или маг, да хоть бы и купец. И меня еще будут убеждать, что все люди равны. Грегор коротко и требовательно постучал в дверь, выждал не меньше минуты и постучал снова. На третий раз дверь, протестующая заскрипев, открылась. И Грегора снова окатила тяжёлым зловонным духом, пришедшим откуда-то из глубины дома, совершенно неопределимым и более мерзким, чем вонь нечистот на улице. Здесь, по крайней мере, запахи уносил ветер. Открывшая дверь женщина была, пожалуй, ещё не стара, в её скрученных узлом русых волосах пока не блестела седина. Но и назвать её молодой тоже не вышло бы. Красное лоснящееся лицо уже пробраздили первые морщины, а взгляд блёклых, выцвевших глаз почему-то напомнил Грегору взгляд старой лошади, давно прожившей свои лучшие годы и уже не ждущей от жизни ни хорошего, ни плохого. Женщина вытерла руки о засаленный передник, пожевала губами и неожиданно приятным, ясным голосом спросила: "Чего угодно, сударь?" Мне нужен юноша по фамилии Морстен, ответил Грегер, не став поправлять женщину. Просто лединка не обязана разбираться в правилах титулования, да и он не учитель этикета. Он проживает в этом доме, если не ошибаюсь. Женщина нахмурилась, потёрла лоб ладонью, и почти тут же её глаза прояснились. Фамилию запомнила было. Вот ведь совсем негодная память стала. Сглазил, что ли, кто? И верно, Морстен проживает, а как же? Только сзаду дома, там комната отдельная и дверь своя, чтоб через нас, значит, не ходить. Да он наверняка там в ночке и сидит, свечки полит. Женщина покачала головой, неодобряя то ли свечи, то ли то, что юноша 17 лет сидит дома, когда на улице едва начинает смеркаться. А ведь не только Морстен сейчас дома, подумал Грегор. Тут вся улица словно вымерла, да и перед трактиром не было ни души. Тяжёлая, смутная тоска сжала сердце как тистой лапой. Я отпустила почти тут же, но Грегор слишком хорошо знал, что у некромантов почти не бывает пустых предчувствий, особенно таких сильных. Где вход? коротко спросил он, от души надеясь, что хозяйки не придёт в голову вы спрашивать, кто он такой, почему интересуется её жильцом и по какому праву врывается в честный дом. «Вон там очки, по тропке грушу обойдёте, и сразу дверь увидите», охотно откликнулась женщина, и вдруг, прервавшись на полуслове, принялась принюхиваться к сочащемуся из глубины дома гнусному запаху, столь сосредоточенно, что Грегора едва не замутила. «Рубец варю», — объясняла она с такой торжественностью, словно речь шла о королевском пире. «Повезло, сторговала сегодня у мясника». А он мне ещё в придачу шкуры свиной положил. Настоящий праздничный соп будет. Вы сударь сами туда вход найдёте, я б вас и проводила, да боюсь, рубец пригорит. Не стоит, уронил Грегор, поспешно спускаясь с крыльца. Рубец, значит. Дед, страстный охотник, всегда отдавал потроха собакам, а здесь, извольте видеть, сходит за изысканный деликатес. Он поморщился, обогнул дерево, И действительно, сразу же увидел второй вход. Потемневшая от времени дверь была не заперта и тихонько поскрипывала на ветру. Опоздал. Грегер сам не понял, откуда взялась эта обречённая уверенность, но перешагнув порог тёмный, без единой свечи, несмотря на уверения хозяйки, сройком на тушке размером с коморку для мётёл, он уже знал, что увидит. Адепт Морстен лежал навзничь в центре нацарапанной на деревянном полу восьмиконечной звезды вызова. Ученическая мантия, споротая на его груди, на мгновение удивила Грегора. Видано ли дело, чтобы адепт на катациях добровольно продолжал носить форму. Возможно, это была его единственная пристойная одежда. Грегор опустился на колено, коснулся длинной, как и в прошлый раз, от горла до паха раны и яростно выругался. Кровь ещё не успела запечься. Йунца убили совсем недавно, возможно, в тот момент, когда сам Грегер глазел на проклятый трактир, не выходя из экипажа. Сапоги запачкать боялся, баррготова мать. Он прикрыл глаза, отчаянно пытаясь найти хотя бы намёк, хоть привкус силы того, кто его опередил. У некроманта отступника ведь было совсем мало времени. Вдруг он не успел замести все следы. Притёмное. Смилуйся. Дай увидеть хоть что-то. Щетно. Полная абсолютная пустота, как и в прошлый раз. Грегор стиснул зубы. Если ритуал проводил тот же Мак, а всё указывало именно на это, да и поверить в двух некромантов-предателей Грегор не мог. То призвать душу мальчишки не выйдет. Но не попытаться он не мог тоже. Перейди на мой зов, Шон Морстен. Он почти почувствовал отклик. Позвал снова, вливая в призыв собственную силу. Пожалуй, будет это кладбище, а не дом. От такой подпитки поднялось бы не менее десятка упырей. Но магия ушла в никуда. Отступник действительно был опытен. Как бы быстро и небрежно ни была принесена новая жертва, некромант не забыл ни развеять собственную магию, ни проводить душу юнца в сады притёмной. Как его ни достать даже Греггору, трижды проклятие. И что теперь делать? Возвращаться в академию, искать Денвера и сообщать ему, как непростительно глупо промахнулся. И ладно бы просто потерял след, будто охотничий пёс-подросток. Так ведь хуже. След оборвался начисто. Дурак самонадеянный. Можно ставить золотой против медика. Именно так Денвер его и назовёт. И выражение в старой маг не когда на памяти Грегора не стеснялся. Он закусил губу, поворачиваясь, чтобы уйти, и тут в глазах сверкнуло алым. Щит упал перед ним меньше, чем за мгновение. Чужой щит. Грегоры понять ничего не успел, торопливо выставляя собственные щиты, а презрительный голос, только что слышанный им в ображении, скрипуче произнёс на его: "Прекратите вы оба!" Леонель, мальчик мой, вы ошиблись. Это не убийца. Это всего лишь некий самонадеянный, ни во что не ставивший старших по ордену герой, возомнивший, что всё на свете решается доблестными атаками. Лорд Бастельера, вы хоть понимаете, как всё это выглядит? Выглядит что? В полном ошеломлении спросил Грегор, разглядывая незнакомого молодого мага, светловолосого из Куластова одетого в подобие охотничьего костюма с олой оторочкой и выходящего из его плеча метра Денвера с удивительно брезгливым выражением лица. Боевик, вот кто засветил по нему молотом, коротко кивнул и шагнул в сторону, подняв ладони и показав их Грегору в знак того, что больше не нападёт. "Это он что же?" принял его за убийцу. "Бред какой!" Денвер, не глядя на Грегора, прошёл к телу Морстона, оглядел его без всякого удивления, дёрнул уголок рта. Опустился на одно колено и, взяв руку убитого, проверил, есть ли на ней перстень. Отпустил. И ещё не успевшее закостенеть ладонь, мягко упала на пол. Недорогой, но начищенный до блеска ученический перстень с новеньким сверкающим кристаллом смотрелся на пальце Морстона грязноватым и с обкусанным ногтем, странно неуместно. Быстро же мальчишка, покинув академию, снова скатился до всеобщей местной неопрятности. Грегор опустил щиты, огляделся вокруг и вдруг понял, что Денвер в чем-то прав. Его застали над телом только что выпотрошенного адепта, дух которого невозможно призвать и, соответственно, очиститься от обвинения в убийстве. «Денвер, вы с ума сошли!» искренне поразил в салон. Вы что же, думаете, это я его? А кто ещё, рявкнул Денвер, окончательно сбрасывая маску благожелательного пожилого мага, любимца адептов младшекурсников. Леонель, оставьте нас. Боивик молча выскочил за дверь, а Денвер шагнул к Грегору и с тихой яростью выдохнул. Вот именно вы быстолььера его и убили. Нет, не ножом. В этом вас, на ваше счастье, никак не обвинить. Дуракам везет. Молчать. Какого баргота вы полезли туда, куда вас лезть не просили и даже запретили это делать? Мало было военных побед? Решили прославиться как ловец баргота поклонников? Защищать столицу изволили? Молчать, мальчишка, я сказал. Вы мне все испортили, понимаете? Все, что мы распутывали аккуратно, как шелковые ниточки. Вы разрубили одним махом вашими дурацкими расспросами артефакторов, вашим неумным и неосторожным любопытством, вашим ради притёмной бастельера. Вы же сами привели к нему убийц. Мы следили за Морстоном и ждали его хозяев. А вы, у мертвее вам под одеяло, влетели в нашу игру, звеня шпорами и не глядя по сторонам. Его убили, как только вы въехали на северную окраину прямо перед вашим носом, господин Исчейка. И знаете, почему я не обвиняю в этом вас? Почему? мрачно спросил Грегор, изнывая от тяжёлого горького стыда. Идёмте, покажу, снова рявкнул Денвер. Боевик Леонель, стоявший у крыльца, при их появлении встрепенулся, но Денвер, не обращая на него внимания, вышел на улицу, пересёк её Грегор, терзаемый нехорошими предчувствиями, последовал за ним, а старый некромант нырнул в крохотный домишко, немного наискосок от дома Морстона. Здесь не было ни забора, ни крыльца, только дверь, а за ней полутёмная комната с парой окон, затянутых всё тем же бычьим пузырём, мутным, кое-где надорванным. И на полу двое. Тёмные куртки и штаны, волосы коротко пострижены как у простолюдинов, но на руках мажорские перстни: один с жёлтым камнем, второй с фиолетовым. Некромант и иллюзорник. Лица у обоих спокойные, только удивлённые, словно удара никто из них не ожидал. И две лужицы крови, ещё не застывшей, как и в доме Морстонов. Крови было совсем немного, она вытекала из-под мертвитцов, слепо глядящих в потолок и похоже было, что убили их в спину. Грегорит Мичал увиденное краем застывшего, словно окаменевшего рассудка, пытаясь сложить части картино в единое. Полюбуйтесь, с такой же холодной злостью кивнул на тела Денвер. И запомните их лица хорошенько, бастольера, потому что их тоже убили вы своим дурацким расследованием. Как только стало известно, что вы ищете Морстона, Проклятые сектанты сразу поняли, что вы его найдёте. Упрямству вам не откажешь, в отличие от ума. Они принялись прочёсывать окраину и наткнулись на моих людей, которые за ними следили. Ради притёмной бастильера. Ну зачем? Я почти взял их. Ещё чуть-чуть и вышел бы на тех, кто стоял за мальчишкой. Он потёр седые виски, глядя на убитых, глубоко вздохнул и махнул рукой. Грегор с трудом размкнул губы. Простите. Ещё недавно ему казалось, что большего стыда быть не может, но это и правда. Куда он влез, осел самонадеянный, ведь ничего же в этом не смыслит. Даже слежку за собой не заметил. А ведь получается, что за ним следили и Баргота поклонники, и люди Денвера. Не почувствовал смерти совсем рядом. Как же тошно от самого себя. Всё испортил, болван. «Езжайте домой, Бастельера», — тусклым, совершенно измученным голосом сказал Денвер. «Докладную совету я напишу сам, хотя объяснение вам дать придётся. Баргот с ним, с Морстоном. Но если б вы знали, как жаль моих людей. И ладно бы погибли в бою, с честью, а то ведь...» «Простите», — сквозь ком в горле повторил Грегор, Понимая, что сейчас чувствует старый маг, которому он, самонадеянный глупец, испортил охоту и, самое мерзкое, подставил под удар загонщиков, своих братьев по ордену. «Мне жаль. Не лезьте в это больше, Грегор!» — тихо то ли приказал, то ли попросил Денвер, стоя над убитыми магами и не оборачиваясь к нему. «Видит притемное, мне не хотелось бы хоронить еще и вас».